Глава 12. Видео завершилось через три с половиной минуты. В хаосе съёмки, окончательно утратившей связанность, стало ясно, что одержимые всё-таки взяли штурмом главный терминал. Не смогли взломать транслокатор, идущий к ядру, и начали пробиваться туда с помощью грубой силы. Они были близко, очень близко к цели. Ещё немного, и у города случилось бы совсем другое будущее. Но нет. Глядя на рябь-помех, внезапно оборвавшую запись оскала, я понял, что время истекло. Одержимые не успели. абсолютно крыл башню, и всё пошло кувырком. Да, настоящая драма. Закончив просмотр, я несколько секунд сидел молча, отходя от напряжения, и размышлял. Ведьма, Маргот, каннибал искренне верили в подлинность съёмки айсберга. но так ли оно было на самом деле? В городе утверждали, что видео одержимых сфабриковано, чтобы выставить их невинными жертвами и оправдать все последующие действия. Пропаганда. Впрочем, то же самое говорили одержимые про версию Немезиды, на которую опирались инки Стеллара. Выяснить, кто лжёт, не представлялось возможным. Техноманты и той, и другой стороны вполне могли подкорректировать запись нужным образом. Помимо множества несовпадений с архивом, к примеру, цивилизация Утопии явно готовилась к вторжению и всё-таки остановила Чёрную Луну на пороге именно за счёт знаний, полученных из Теллара, в видео имелся очень странный эпизод. Я мог допустить, что кагиторы, согласно прямой директиве Стеллара, взяли под контроль инков и напали на одержимых. Но убийство Прометея никак не укладывалось в эту картину. Немезида целенаправленно убила эфемера за секунду до того, как мой предшественник активировал свою нейропломбу, которая, судя по всему, должна была остановить побоище. Прометей — дружественная цель. Он не подпадал под действие синей тревоги. Сам Стеллар не мог объявить его вне закона и дать личную директиву на ликвидацию. Мой предшественник был грант легатом администратором, стоявшим высшей системы. Я не верил, что Прометей не подстраховался и не прикрыл себе спину перед отправкой на Чёрную Луну. Очень похоже, что одержимые врут. Видео айсберга фальшивка. И на самом деле бойню развязали они. Либо... Невозможный сумасшедший вариант. Личную директиву на ликвидацию Прометея выдал равный ему по званию. Другой системный администратор, неизвестный Гранд-Легат. И он присутствовал на том совете, потому что решение явно было принято в момент, когда мой предшественник поддержал вернувшихся с чёрной луны. «Посмотрел?» — нарушила тишину ведьма. Я шевельнулся, сбрасывая магию молчания. От воды наползал белёсый туман, закутывавший чёрные скелеты небоскрёбов неоарка арка погребальным саваном. Одержимые сидели вокруг, скрестив на мне напряжённые взгляды. «Да, есть несколько вопросов». «Спрашивай». «Звезда. Почему она ударила?» «Синяя тревога. Они выполняли директиву Стеллара. На совете присутствовал координатор звезды. Какое отношение космо имеют к системе Стеллара? Что вы знаете об этом?» «Об этом лучше бы спросить тебя», — недобро посмотрела ведьма. «Прометей имел какое-то отношение к звезде. В своё время ходили упорные слухи, что он сам был выходцем оттуда». «Что?» — откровенно удивился я. — Но там ведь нет инков, только люди. — Мы знаем об этих космических ублюдках только то, что они желают сообщить, — жутковато улыбнулась ведьма. — Они не допускают к себе. И что там творится, на самом деле неизвестно. — Космо 400 лет просидели в железной банке на орбите. Их мозги давно сварились под а-излучением чёрной луны, — злобно прорычал каннибал. «Умные хитрые твари, Астрофатида. Мы много раз пытались достать их разными способами. Но бесполезно. Звезда очень хорошо защищена. Значит, есть вероятность, что у звезды могли быть свои инки?» Одержимые медленно переглянулись. Замешательство, удивление. «Доказательств этому нет», — произнесла ведьма, неотрывно глядя на меня странными жёлтыми глазами. «Мы никогда не встречались с ними». Наверное. Но предположения были всегда. Необычные директивы, странные тревоги в системе Стеллара замечали многие. Считалось, что это дело рук и гранд-легатов. Мы не знаем, Грей. Скажи ты. Я понял, о чём она. Инки сотни лет работали с системой Стеллара и хорошо изучили её. Директивы и тревоги, сформированные ядром, немного отличались от таких же. но заданных вручную с помощью администраторских функций. Формулировкой, алгоритмом получения, необычностью задания, когда глаз набит, разница улавливается интуитивно. А вот то, что гранд-легаты могли вносить команды любого уровня, я убедился совсем недавно, получив ворох сформированных Прометеем личных директив. «Удар по городу кажется мне очень странным шагом», произнёс я, тщательно подбирая слова. «И крайне рискованным». ведь ядро тоже могло быть уничтожено. «Странным? Думаешь, мы не думали об этом?» недобро прошипела ведьма. «Да мы на атомы, на миллисекунды раскладывали тот момент. Никакой ошибки, никакой странности. Это был расчёт, осознанный шаг». «Объясни», — потребовал я. «Мы побеждали. Феникс блокировал башню. Айсберг почти добрался до ядра. Простой расклад, моделирование вероятностей». Если мы захватываем ядро, Стеллару конец без вариантов. Если же ударить Абсолютом, есть некислые шансы, что ядро в экстрамерности уцелеет. Правда, ценой будут тысячи инков и полмиллиона людей. Но зато это позволит замести все следы. Живых свидетелей того, что свободных инков сделали марионетками, не останется. Как ты видишь, они почти добились своей цели. «Почти», — прогудел Маргот. «Но не совсем». «Нас не удалось уничтожить сразу. И в ход пошло всё. Ложь, подделки, дискредитация. Нас объявили вне закона». Информация о «Звезде», о мотивах удара, об источниках директивы Стеллара и убийстве Прометея требовала тщательного анализа. Например, Немезида. Как она выжила в этой кутерьме? Сбежала, как улетел Феникс? Но как она могла это сделать, находясь под контролем Стеллара? который бросил инков в самоубийственную атаку на одержимых, защищая ядро. У меня не хватало данных для окончательных выводов. Я впервые ощутил сожаление, что Немезида Аурелия обнулена, и уже ничего не сможет рассказать. Она была бы ценнейшим свидетелем, но, увы. Осталась звезда и её координатор, единственный, кто мог внести ясность, но до них я при всём желании сейчас не мог дотянуться. Ладно. Отложим этот вопрос до лучших времён. Рассказывайте, что было дальше. Дальше Стеллар выдал кучу боевых директив, целью которых были мы. Вернулись инки из гарнизонов монолитов и те, кто не попали под удар. В городе начался ад. В эпицентре орбитального удара никто не выжил, а на нас объявили охоту. Мы были вынуждены отвечать. И явно не очень хотелось снова перелистывать эти чёрные страницы. «Ведьма даже ослабила ментальный контроль. Я ужаснулся беспросветной тоске и отчаянию, вновь нахлынувшим на заклинательницу. Зачем вы вскрыли куб?» Рядом беспокойно шевельнулась Алиса. Именно тогда её анима была освобождена из многолетнего заточения. Она своими глазами видела, что творилось в горящих руинах города. Я положил Алисе руку на плечо, успокаивая девушку. «В городе началось полное дерьмо!» «Мы были в отчаянии. Нас не хотели слушать. Объявили порождениями зла», — сказал каннибал. «Это была идея ведуна. Мы хотели привлечь всеобщее внимание, ещё раз выйти на переговоры. Ведун был вынужден снять Омегу, чтобы показать, что мы не шутим. Никто не собирался лезть под бету или тем более Альфу. Но бесполезно. Ваши как будто обезумели». И после этого в городе началась резня. Несколько сотен освобождённых душ внесли свою долю хаоса, признала ведьма, искоса посмотрев на Алису. Возможно, это было нашей ошибкой. Дерьмо случается. Но что сделано, то сделано. Что было дальше? Что дальше? Звезда сбила сиятельной Мы отступили. Вернее сказать, бежали. Пошли искать поддержки у своих. Рассказали людям правду. И они поверили. Они знали нас. «Стеллар не властен над обычными людьми. Клятвы не было, не было приказа. Они сами вставали под наши знамёна. Городу показали кукиш. Большая часть кланов поддержала нас. Почти все. Тогда почему вы проиграли? Дело даже не в инках. У города оказалось на порядок больше технических ресурсов. Схемы и репликаторы, титаны и поддержка Зевса». Самое главное, там были сконцентрированы основные запасы древнего оружия. Абсолюты и ядерные бомбы. Их с момента основания города искали и вывозили туда. Но всё равно первое время мы побеждали, били их в поле. Потом они сменили тактику, начали выжигать всё. Война на уничтожение. Больших кланов поселений было 30. Осталось 7. Те, кто капитулировал и принял условия клятвы. Остальные просто сгорели. На нас охотились, как на диких зверей, убивая безо всякой пощады. Короткий рассказ, конечно, не мог передать всей жестокости и боли многолетней войны, сделавшей город и одержимых смертельными врагами. Нет худшего противника, чем бывший друг. Обе стороны ожесточились, полностью расчеловечивая друг друга. И невольной жертвой этой войны пала выжившая цивилизация. Город калёным железом выжигал всё, не с его доктриной. И отпечаток остался везде. Даже Тара в наших первых беседах старалась не касаться запретной темы. Кланы поселения, поддержавшие одержимых, были уничтожены или превратились в дикарей-изгнанников. Так погибли медведи, саламандры, улисса, кратос, и иерихоны и многие другие, чьи имена в архиве сохранились под катом «Секретная информация». Даже те кланы, что склонили головы и приняли условия клятвы, затаились, передавая правду новым поколениям, ожидая время, когда город ослабнет настолько, что они снова смогут воспрянуть. И, кажется, я вернулся на Землю именно в такой момент. Оказался между двух огней, и сам немало поспособствовал тому, чтобы город стал уязвим. «И сейчас вы хотите реванша», — медленно произнёс я. «Мы хотим справедливости», — ответила ведьма. «Стеллар должен быть уничтожен. Ты согласен с этим?» «Я уже говорил, что Стеллару не место на Земле», — уклончиво ответил я. «А какое отношение Ши имеют к вашим планам? Что они делают в Нео-Арке?» «Это маленькая тайна», — мстительно прищурилась ведьма. «Пожалуй, мы тебе её откроем. Но только когда придёт время». «А когда оно придёт?» «Скоро». Она вдруг взглянула в сторону океана. на темнеющее, застланное туманом небо. Я уловил отблеск тревожного ожидания в её мыслях. «Если он был прав, то очень скоро». «Он — это Левша? Он ваш лидер?» «Нет», — усмехнулась ведьма. «Забавно, но он предупреждал о тебе. Я только сейчас поняла». «Как это?» «Мы спросили, чего здесь ждём?» Левша ответил, что ждём лидера, который должен скоро появиться. Мы спросили, откуда возьмётся такой вождь. И он показал на чёрную луну. И ещё одно. Она запнулась, но под моим гипнотическим взглядом продолжила. Левша сказал, что именно он поведёт нас на город. Алиса у меня под боком тихонько шевельнулась. Сквозь подозрительную настороженность пробилась искра веселья. И пришлось по духу эта мысль. Она не любила одержимых, а ещё меньше переваривала город. Впрочем, я не собирался исполнять странное пророчество. Мне нужно склонить одержимых на свою сторону, заручиться их поддержкой в деле возвращения Стеллара на Чёрную Луну, а вовсе не разрушать последнюю цитадель человечества, став знаменем армии отступников. «Я не позволю себя инфицировать», — произнёс я. «Даже не думайте об этом. Вспомните слова Прометея. Есть другой способ». «Какой?» «Я не могу сейчас сказать всего». как скоро сюда прибудет сам левша». «Мы не знаем точно», — ответил каннибал. «Мы сообщили ему. Он придёт, когда захочет. Позволь теперь задать тебе один вопрос». «Задавай». «Ты говорил о душах выживших». «Оттуда». Каннибал кивнул в сторону Чёрной Луны. «Можешь сказать, кто именно?» Мне не требовалось Мико, чтобы сопоставить данные и объяснить его интерес. В списках пропавших числилась Талия Винтер, заклинательница из команды Зигфрида, которая была его женой. Да, инки тоже образовывали супружеские пары, а многие даже заводили детей, наследующих источник, но не бессмертие. Наверняка Каннибал считал её мёртвой, и небольшой фрагмент видео у Прометея, окружённого теми, кого одержимые давно похоронили, должен был подцепить его на огромный зазубренный крюк. Я сосредоточился, вызывая видео из нейрозакладки Прометея. Там имелся момент, когда окружавшая его толпа инков была опознана. Целый сон мглифов и поясняющих надписей, принадлежащих боевым группам и отдельным инкам. Скользнул взглядом, отыскивая два скрещенных золотых пёрышка, сигнификатор талии Винтер. Да, она была там, среди выживших, в момент поглощения душ. Я вырезал небольшой фрагмент и по вокс-каналу отправил каннибалу. Поймав его вспыхнувший взгляд, опустил веки и коснулся своей груди. Пусть знает, что она тоже теперь здесь, во мне. «Как можно их освободить? Ты?» – жадно спросил каннибал. «Мы поговорим об этом позже, когда придём к соглашению», – медленно произнёс я, поднимая из песка. «Напоминаю, вас никто не освобождал от присяги Первому легиону». Есть такое понятие «воинский долг». Я не буду требовать покорности и упрекать вас в трусости. Что случилось, то случилось, этого не изменить. Вы готовы повторить клятву и служить, как это сделали инки города?» Повинуясь внезапному импульсу, одержимые тоже встали. «Ты требуешь невозможного», — процедила ведьма. «Это смешно. Первого легиона больше не существует», — прогудел Маргот. «Уже сотню лет». добавил Каннибал. «Мир изменился, но инки остались прежними. Умбра, стеллар не имеет значения», — отрубил я. «Я хочу, чтобы все мы забыли старые распри. И опять встали одной стеной. В каждом теле и любом обличье, как в старые времена. Что вы скажете?» «Мы будем думать. Посмотрим, что расскажет Арахна», — ответила ведьма. «Посмотрим, как выйдет с левшой, буду чесна. «Нам очень хочется тебе верить, Грей. Всем нужна надежда, даже проклятым одержимым. Но мы больше не верим городу». От мощи её внезапной вспышки ненависти, пронзившей пси я невольно вздрогнул. Маргот с металлическим скрежетом изобразил нечто напоминающее кивок. Каннибал остался неподвижен. Он погрузился в собственные тяжёлые раздумья. «Я контролирую город. Вы можете верить мне». «Кого то оставил над ним?» спросила заклинательница. «Кто сейчас командует Легионом?» «Кастер». «Кастер!» вздрогнул каннибал, выйдя из транса. «Я слышал, он мёртв!» Я усмехнулся. Согласно архиву Стиллара, именно полководческий гений Кастера сыграл одну из решающих ролей в «Войнах одержимых». Он командовал Легионом во время активного противостояния и нанёс им несколько чувствительных поражений. «Я не знал, Был ли Кастер причастен к ядерным бомбардировкам клановых поселений или приказы отдавал Совет Архонтов? Впрочем, это не имело определяющего значения. Вряд ли в той войне хоть у кого-то остались чистые руки. «Нет, я вернул его в строй, как и ворона». «Мёртвые возвращаются в мир живых». «Кастер — это не дуболом фурий», — задумчиво произнесла ведьма. «Мы знаем Кастера, да». «Но он такой же, как все. Он ненавидит нас не меньше, чем мы его». «Ох, ты озадачил нас, Грей». «Ладно, это была честная сделка. Мы получили Умбру, ты своих людей. Что думаешь делать дальше?» «Я в любом случае пока останусь здесь», — спокойно ответил я. «Я прибыл, чтобы заключить перемирие. Дождусь вашего решения. Я очень хочу переговорить с Левшой». Они молчали. Затем ведьма ещё раз взглянула в сторону моря, так будто ожидала оттуда чего-то, и произнесла. «Хорошо. Тогда останься сегодня здесь до утра. Скажи ворону, чтобы не мельтешил». Это была не просьба. Они знали что-то, чего не знал я. И не собирались этим делиться. Ну что ж, я не стал настаивать. Всему своё время и место. При первом разговоре с одержимыми... Я сказал, что в подтверждении своих слов могу предложить только свою жизнь. Опасная игра, но её нельзя было остановить. Слово «Прометея» могло начинать и заканчивать войны. А чего будет стоить моё, если я заберу его так же легко, как дал? Нам с Алисой отвели укромное местечко для ночлега на разрушенной вершине одного из зданий почти в центре лагеря одержимых. Сами они разбрелись, оставив нас вдвоём. Очень мрачный ворон сообщил по ВОКС-каналу, что из города пришло срочное закодированное послание. Нам приказывали немедленно, вот прямо сейчас возвращаться. Какого чёрта? Почему я должен всё бросать и вылетать в город, хотя обещал одержимым ровно обратное? Мне почти удалось невозможное. Проложить хрупкий мостик доверия. Наши драконы с пленниками должны были достичь безопасной территории через 10-11 часов. Не раньше. Как раз к утру. Одержимые явно опасались ловушки, подставы. Но пока явнее у арки, ни город, ни звезда не начнут военные действия. Кастер не тот инкарнатор, который поступит со своим словом. В нём я был полностью уверен. А вот звезда... Я задумчиво вернулся к мыслям, посетившим меня во время разговора с одержимыми. Звезда. Загадочный военный орбитал. Один из девяти. Существовал ещё до импакта. По отрывочным сведениям из архива, звёзды образовывали некое оборонительное кольцо, хранящее Землю, и именно их объединённый удар остановил Чёрную Луну. И одновременно орбиталы были ретрансляторами Стеллара, имели собственные терминалы и доступ к системе, предназначенной для инкарнаторов. Задолго до активации самого протокола инкарнация и рождение первых инков. Могло ли это означать, что у них были свои администраторы системы Стеллара? Я вдруг вспомнил, что в офицерской иерархии Стеллара 12 ступеней и Гранд Легат, 13-е наивысшее. Что если… Да нет, не может быть. Прометей. Его биография была крайне скудной. Следы терялись в огненной мгле первых дней импакта. Архив явно подчистили. Это я заметил ещё в городе, изучая историю своего предшественника. Говорящее, как у пространства инков, имя вдруг предстало в ином свете. Ведь в древних легендах это был один из небожителей, принёсший после всемирного потопа людям огонь и научивший им пользоваться. Мятежник, пошедший против воли богов и поплатившийся за это. Его народ сожгли огненными стрелами, а самого подвесили умирать на скале. Персонификация технического прогресса, как объяснила всезнающая Мико. «И мой Прометей тоже появился после импакта. Обладал невиданными знаниями и могуществом. Объединял вокруг себя инков и людей. Учил и строил. Мог ли он быть ренегатом против запрета покинувшим Землю, чтобы защищать людей? Меня вдруг захватила эта идея. Новый поворот калейдоскопа событий сложил осколки прошлого неожиданной мозаикой». Слухи о том, что Прометей пришёл со звезды, ведь тоже появились не на пустом месте. Возможно, он был эмиссаром звезды среди людей и инков, присланным с небес хранить ядро, а вовсе не бунтарём. Это частично объясняло работу звезды в тандеме с городом, в те времена, когда мой предшественник им действительно правил. Тогда получается, что приказ о его ликвидации был принят, когда Прометей озвучил решение заблокировать ядро, поверив рассказу одержимых. Либо, нельзя исключать этого, одержимые просто лгут, их видео-подделка. Чёрт. Я должен увидеть ролик, записанный Немезидой, и сравнить версии. Возможно, там сохранились детали, способные указать верный путь. Из размышлений меня вырвало внезапное изменение мира. А изменение, которое не почувствовал бы обычный инкарнатор, даже сильный заклинатель, Сработала матрица эффектора, позволяющая видеть и осязать то, что доступно далеко не всем. Я увидел, как пространство всколыхнул импульс о энергии, пронёсшийся подобно резкому порыву ветра. Это отнюдь не походило на естественные флуктуации. Насторожившись, я приготовился, одновременно мысленным сигналом давая знать Алисе, что творится что-то подозрительное. Встревоженная девушка медленно поднялась на ноги, озираясь и принюхиваясь. Она ничего не понимала. Происходящее оставалось за пределами её восприятия. Здесь. От стены отделилась тень, на глазах наливаясь объёмом и цветом. Азур манипуляции позволили засечь этот процесс даже раньше, чем в пси-восприятие ворвалось знакомое леденящее присутствие. Мора. Она вышла из теней. Маленькая и очень жуткая, подобная созданию грани. Лицо заклинательницы теней... как всегда скрывалась во мраке капюшона. Вокруг складок мантии бурлили незримые потоки азур, преобразованные её источником в какую-то странную энергетическую ауру, как будто живую, ластящуюся к своей хозяйке. «Ты почувствовал моё приближение? Как?» Холодно осведомилась Мора, глядя на нацеленный в упор ствол гелиотермической пушки, вдоль которой разгоралась искра солнечного пламени. «Я заклинатель Мора!» Улыбнулся я, опуская оружие. «Не забывай об этом». «Ладно, неважно», — произнесла Мора, протягивая к нам руки так, будто хотела обнять. «Счёт идёт на минуты. Где ворон?» «Впрочем, плевать. Времени всё равно нет. Грей, Алиса, подойдите ко мне. Мы должны перенестись». «Может, сначала объяснишь, что происходит?» — осведомился я. «Я не закончил здесь». Пси-восприятие сообщило, что Мора сдерживалась из последних сил. Она досадовала, злилась, боялась, бесилась, одновременно проклиная нас, себя и ещё что-то, чего я не мог понять. Такой я её ещё не видел. Даже на скале, где мы спорили с шёпотом, психоэмоциональная матрица заклинательницы казалась более спокойной. Сейчас она находилась вне себя от иррационального суеверного страха. Из-за близости одержимых или была какая-то другая, скрытая от меня причина? «Меня послал Кастер. Возьмите меня за руки, быстрее!» – прошепела она. «Скорее! Нельзя медлить. Скоро здесь всё взлетит на воздух!»